Грани ошибок моих. Именно грани. Я уже сделала шаг. На ступень почему-то убрали. Я уже сделала вдох. Но ладонью прикрыл кто-то рот. Шум дождя, вековой потоп все равно меня не снесет. Как осколки режут и колют. Граням не слиться в куб. Было бы слишком больно, если меня не поймут.